Мария Тибальди Кьеза. Паганини. Глава 14. Покорение Вены. «Гаснут звуки, но не угаснет слава». Надпись на медали, которой Вена наградила Паганини. Летом 1827 года, покинув Флоренцию, Паганини отправился в Болонью. Он постепенно продвигался на север. В нем упрямо жило стремление перейти Альпы. Несмотря на болезни, несмотря на возражения врачей. Здоровье, он чувствовал это, теперь уже никогда не восстановится. И потому не нужно обращать внимание на запреты врачей. А надо поспешить, пока не поздно. И все же стоило еще раз обратиться к медицинским светилам. Тамазини и Валарани, чтобы проконсультироваться у них, и с этой целью он отправляется в Болонью. Он пробыл там около месяца, с середины августа до середины сентября. И как бы вознаграждение за новые томительные процедуры, за новое лечение, получил радость от встречи со старым другом Мильцетти, с которым не встречался с 1818 года. Паганини, — вспоминал Панкальди, — собрал для исполнения квартетов нескольких друзей. Скрипачей Данти и Сарти, и меня как виолончелиста, и кавалера Пальмьери как второго виолончелиста на случай, если будем играть квинтет или другие сочинения с большим числом инструментов. Он страстно любил Бетховена, и дня не проходило, чтобы он не исполнял что-либо из его сочинений. Какой это был для нас урок – играть с этим высочайшим мастером. 22 сентября Николо отправился в Милан, откуда в ноябре съездил ненадолго в Геную, где семья его, несомненно, встретила Бьянки радушно и в то же время с большим любопытством, не слишком задумываясь над тем, что ее отношения с ним носят неофициальный характер». Матушка, мы это увидим по теплым приветам, какие она передаст Бьянке в письме сыну несколько месяцев спустя, относилась к ней мягко и благожелательно. К тому же Антония стала теперь благодаря своему исключительному учителю очень неплохой певицей. В концертах в Паганини она имела успех и получала свою собственную долю аплодисментов. Так случилось и вечером 9 ноября во время концерта в Театре Фальконе Королевский придворный театр и на следующем концерте 16 ноября в Театре Санта-Гостино. Соотечественники с особой горячностью приветствовали великого скрипача, который намеревался, как они слышали, показать за границей искусство итальянского гения. 3 декабря неутомимый Николо дал концерт в театре Ласкала в Милане. 8, 9 и 12 декабря выступил вместе с Бьянки в Турине в театре принца Савойского Кореньяну. Ласкала, как писал музыкант Джерми, Бьянки спела рондо с таким мастерством, что вызвало бурные аплодисменты. Второй концерт в этом театре отменили, потому что скрипач не мог играть из-за болезни большого пальца правой руки, которому угрожала язва, но которые, по счастью, излечили в три дня с помощью какой-то мази. Погонини тем временем готовился к заграничной поездке в Вену, Высказал Джерми пожелание взять с собой Лазара Рибицо и заказал удобную карету. «Здесь мне готовят удобную карету. Поеду с Бьянки в Вену на другой неделе», писал он Джерми 2 января 1828 года. «И оттуда напишу другу Ребица о поездке по Европе. Ты же тем временем занимайся спокойно своими делами и попроси его не забывать обо мне». А дальше в этом же письме мы видим весьма примечательную фразу. Бьянки наконец успокоилась, поскольку я оформил бумагу, по которой она будет получать пенсию в сто миланских скудов в год, пожизненно, разумеется. Выходит, сцены, устраиваемые Бьянки, могли иметь и другую подоплеку, кроме вполне понятной ревности, если принять во внимание неустойчивый темперамент Николо. Они могли быть вызваны также желанием обеспечить себя материально на случай, если им придется расстаться. Это понятно и простительно. Но это лишь еще раз доказывает, что отношения между Антонией и Скрипачем ухудшались. С каждым днем погонения и Бьянки становились все более чуждыми друг другу. Недолгие периоды примирения захлестывала лавина ссор и скандалов, во время которых Бьянки демонстрировала такое вокальное мастерство, а порой и прикладное, какое нисколько не уступало тому, с каким она спела рондо в театре ласкала. Тем не менее, поскольку скрипач уже решил взять ее с собой в вену, теперь ему не оставалось ничего другого. Последний концерт в Павии 4 января, чтобы ответить желаниям господ студентов. Последние напоминание доброму Джерми, чтобы тот прислал ему скорой почтой рецепт каких-то пилюль, предписанных Бог весть, которым по счету врачом, доктором Джузеппе Антонио Гарибальди, доцентом Генуэзского университета, ученым и политическим деятелем. И вот, наконец, он сидит в карете и трогается в путь. В Вену. Вена 1828 года переживала период примирения. Отголоски наполеоновских времен уже почти утихли, и с исчезновением ужаса перед завоевателем в недрах Европы стали зарождаться новые идеи, предвещая будущие волнения. В искусстве робко проявилось желание новизны и свободы. Стиль Бидермейер – тихий, спокойный, искренний, сентиментальный – встретили доброжелательно. В литературе и музыке преобладал интерес к необычному и тайному. Год назад скончался Бетховен. Шуберта знали и любили только в узком кругу друзей, которые при этом все же не понимали всего его величия. Немецким композитором прославленный импресарио Барбайя с огромным успехом противопоставил россиний чьи оперы, начиная с 1822 года и далее, безраздельно господствовали на венских сценах. Меттерних считал, что пересадка итальянской оперы в Вену прошла прекрасно. Какой же окажется реакция венской публики, когда она услышит скрипку Паганини? Он пребывал туда предшествуемый огромной славой, а также тем, что обостряло любопытство и интерес разного рода слухами о его личной жизни, его преступлениях, его договорах с мессиром-дьяволом. 16 марта музыкант прибыл в Вену, и 29 в 11.30 утра должен был начаться его первый концерт. Но уже в 9 часов Редутен зал оказался переполнен возбужденной публикой, горевшей нетерпением и томившейся в ожидании. В зале собрались все самые выдающиеся представители искусства, литературы, науки, майзетт, глава Венской скрипичной школы, Йозеф Бём, блистательный преподаватель скрипки и впоследствии учитель Юахима, Янза, Славик, Леон де Сен-Любен, скрипачи, сгоравшие от любопытства и желания услышать, наконец, волшебника с юга. Присутствовали также поэт Гриль Парцер и Йозеф фон Шпаун, семья Эстергази и еще многие другие. Но ярче всего горели глаза за стеклами очков у невысокого, толстенького человека с забавной ямочкой на подбородке. Это был Франц Шуберт, жаждавший услышать Паганини со всей искренностью и восторгом души, не знающей ревности и неспособной на низкую злобную зависть. Бедный Кокиов, получающий жалкие гонорары, которые, снисходя, назначали музыкальные издатели, когда соглашались печатать его произведения, в этом году он, наконец, уступив просьбам друзей, решился выступить с концертом-бенефисом в свою пользу. Концерт этот состоялся за три дня до выступления итальянского скрипача 26 марта 1828 года и имел совершенно неожиданный успех, и исполнительский и кассовый. Восемьсот гульденов — сумма прямо-таки сказочная для Шуберта, привыкшего выуживать из запасливого чулка своей доброй мачехи лишь жалкую мелочь. Шубарт расплатился с долгами и подарил себе нечто такое, чего раньше никак не мог позволить — пианино. Когда Паганини приехал в Вену, у Шуберта еще оставалось кое-что от этого богатства, и он побежал покупать билет на концерт волшебника. Скрипач так понравился ему, что он захотел послушать его снова. Вот как рассказывает об этом Бауэрнфельд в «Воспоминаниях о Шуберте». Мне не удалось раздобыть пять гульденов, которые требовал этот пират-концертант. Разумеется, шуберту следовало послушать его, но он ни за что не захотел идти на его концерт второй раз без меня и очень обиделся, когда я не решился взять предложенный им билет. — Глупости! — воскликнул он. — Я уже слушал его и очень жалел, что тебя не было рядом. Поверь мне, второго такого человека ты больше никогда не увидишь. У меня сейчас денег хоть лопатами греби. Ну, идем! Он подхватил меня под руку и повел. Мы слушали адский божественного скрипача и восхитились его поразительным Адажио, изумились его дьявольскому искусству и посмеялись над тем, как немыслимо корчилась его демоническая фигура, походившая на тощую черную марионетку, которую дергают за ниточки. После концерта Шуберт, как обычно, пригласил меня в ресторан, и мы распили по случаю такого события бутылку отличного вина. Сам Шуберт так отозвался о погонении. Водажу я слышал пение ангела. Едва лишатский божественный скрипач появился на сцене, как в зале воцарилась полная тишина. Очевидно, — пишет Лилиан Дей, американский биограф Паганини, — его худоба поразила хорошо упитанных венцев. Паганини оказался высоким, костлявым, будто скелет в черном костюме, болтавшимся на нем, как на вешалке. На плечи не спадали длинные черные волосы, лицо бледное, впалое, сохраняло выражение непередаваемой усталости. Какое-то мгновение скрипач стоял неподвижно, оглядывая зал. Потом спустился по лесенке и прошел к дирижерскому пульту. И тогда вдруг тишину взорвали аплодисменты, единодушные, непроизвольные, неудержимые. Скрипач еще не прикоснулся к своему инструменту, но вся его необычная фигура, его непроницаемое лицо, его потухшие глаза буквально околдовали зал. Все чувствовали, что перед ними какое-то необыкновенное существо, способное совершить чудо. Он сухо как-то угловато поклонился и почудилось, будто скрипнули его кости лицо осветилось, губы утратили смертельную бесстрастность и сложились в какую-то странную улыбку, похожую на ироническую гримасу, а глаза загорелись и обратились к толпе, проницательные и живые». Он выставил вперед правую ногу, положил скрипку на плечо, ударил смычком по струнам и внезапно так преобразился, что по залу словно прошел электрический ток. Глаза скрипача метали молнии, и темные зрачки устремлялись то на одного, то на другого музыканта оркестра, властно, неудержимо увлекая их в орбиту ритма, который он задавал музыке. Скрипка словно вросла в его плечо, стала частью его тела, единым целым с его левой рукой. Смычок казался продолжением правой руки, а кисть выглядела такой гибкой, что казалась оторванной. Пальцы левой руки с поразительной быстротой двигались по струнам в подвижных местах, вызывая фейерверки и гирлянды кратчайших нот, которые вспыхивали, взрывались и таяли, словно разноцветные искры. В плавных же мелодичных местах подушечки его пальцев давили на струны с силой и напряжением, и от дрожания кисти мелодия становилась вибрирующей, страстной и взволнованной, приобретая порой то беспредельную нежность и невыразимую чистоту, то трагический пафос, потрясавший слушателей до самой глубины души. Пение скрипки сравнимо было в эти минуты с печальной красотой иного бюста скопоса. Восхищение какое вызвал погонение было неописуемо За аплодисментами, восторженными криками, овациями публики, доходившими до настоящего безумия, последовали бесчисленные ликующие статьи в газетах и журналах и невероятное множество хвалебных стихов, один из которых достиг значительных размеров. Это оказалась поэма в трех песнях. За первым концертом последовали второй, третий, четвертый, целых четырнадцать концертов в течение всего лишь четырех месяцев. Кроме венской публики, послушать Паганини приезжали люди из провинции, из самых отдаленных мест. Эхо его шумных, поразительных успехов отразилось в газетах Триеста, Берлина, Лейпцига и других городов. Николо писал об этом друзьям со вполне понятной гордостью и внутренним удовлетворением. В письме к Саменго 15 мая он сообщал. «Да будет вам известно, что я уже здесь, и на первом же концерте встретил публику, разбирающуюся в музыке и исполненную любви к каждому, кто исполняет ее с чувством. Я дал пять больших концертов в большом зале и позавчера шестой концерт в придворном императорском театре. Будь мне позволено рассказать вам, как велик оказался восторг публики, когда она чествовала меня, то я мог бы поведать и о том, сколько лестного прозвучало о моих концертах в местной прессе, перепечатки из которой я читаю даже в триестинских газетах. Ограничусь, однако, лишь замечанием, что меня весьма воодушевляет такое лестное и единодушное одобрение, о каком можно только мечтать когда-либо. Сегодня вечером играю в доме князя Меттерниха. Завтра снова в Большом зале благотворительный концерт. И дорогому Джерми Николо сообщал 11 июня. Из венских газет узнаешь о моих успехах. Девятый концерт я дал в итальянском оперном театре, и как только вывесили афишу, тотчас раскупили все билеты в ложе и кресла, так что пришлось оставаться в Вене весь этот месяц и следующий тоже, чтобы дать еще пять или шесть концертов. Написал два адажио, которые производят такое впечатление». Одно заставляет слушателей плакать, а другое, под названием молитва, заставляет их скорбеть». А 5 июля, после тринадцатого концерта, прошедшего с грандиозным успехом, у него вырывается вдруг самодовольное выражение в совершенно несвойственном для него тоне, поскольку обычно он очень сдержан во всем, что касается самооценки, хотя и прекрасно понимает все значение своего искусства. «Никогда не пропадет, — пишет он, — желание снова и снова слушать меня». Как, по-твоему, сколько еще погонини найдется на свете? Восторженный до безумия прием венской публики чудесным образом вдохновил музыканта. И он принялся за работу над драматическим произведением. «Пишу сейчас», — сообщал он Джерми 5 июля, — «драматическое сочинение, которое нужно исполнять с большим оркестром на струне соль. И оно уже почти закончено». Это драматическая соната под названием «Буря». Первая часть – прелюдия перед бурей, вторая – начало бури, третья – морская тревога, четвертая – молитва, пятая – гравы буря, шестая – крайняя опасность, седьмая – успокоение, восьмая – блестящий финал. И это сочинение исполню вместе с моим третьим большим концертом, который еще никогда не исполнялся в последней академии при прощании с венцами. И вся эта творческая работа проходила, как увидим, в условиях не менее бурных, чем сама буря для скрипки. При постоянных ссорах с Антонией Бьянки, при бесконечных сценах, которые она устраивала ему. Совместная жизнь с ней стала совершенно невозможной и невыносимой со всех точек зрения. Ревность ее дошла, видимо, до предела, когда достигла и высшей стадии фурор, вызываемый Паганини в Вене, неизбежно вызывавший сильный резонанс в женских сердцах. Безумие по поводу погонений охватило все стороны жизни Вены – приобретая самые неслыханные, а порой и самые комические формы. Композиторы давали волю своим причудам в разного рода вариациях на темы Паганини. Страус написал вальс аля Паганини, Ликель прощальный вальс на темы первого, второго и третьего концертов Паганини, Грубер танцы аля Паганини, Йозеф Ланнер на темы первого концерта Паганини по ней вариации на тему ронда с колокольчиком шварц галоп с колокольчиками фишхов марша ля Паганини», карл черни ронда с колокольчиками для рояля словом перечислять можно до бесконечности во всех витринах появились портреты и литографии скрипача карикатуры на него Кондитеры создавали пирожные и бисквиты аля ля Паганини, Делали бюсты Николо из марципана или леденцов. Венским брецелям булочники придавали форму скрипки. В ресторанах и кафе на столы стелили скатерти с изображением скрипача. А посетителям предлагали шницы или котлеты, а также жаркое аля ля Паганини. Сапожники создали туфли аля ля Паганини. Шляпочники-шляпы, и вся женская и мужская мода во всем подражала костюму или облику скрипача. Ленты, шарфы, галстуки а-ля палки с вырезанной на набалдашнике головой Паганини, подвески и булавки с его изображением, скрытым среди бриллиантов и золота. Даже на носовых платках, пуговицах, трубках, на тросточках, табакерках, коробках для сигар, на абажурах ночников появилось лицо или фигура волшебника-скрипки. Все дамы и придворные фрелины делали только одну прическу аля Паганини. Локоны в поэтическом беспорядке не спадали на плечи. Игроки в бильярды изобрели специальный удар аля Паганини. Правда, после восьмого концерта музыкант пережил довольно серьезную опасность, когда на горизонте вдруг появился четвероногий соперник. Египетский паша подарил австрийскому императору великолепного жирафа, и когда тот прибыл в Австрию, венцы, никогда ранее не видевшие это животное, толпами стали стекаться в сад Шенбрун, где его выставили. Из осторожности Николу отложил свой концерт. Вдруг в зале будет пусто? Но интерес к жирафу быстро иссяк, и парижская Ревю Мюзикаль совершенно серьезно писала. Из Вены сообщают, что восхищение не достигло предела и что он стал предметом моды, которая моментально сместила с трона, как отмечает ассерваторий Остряка, жирафа, недавно присланного сюда египетским пашой. — В высшей степени лесное сравнение для маэстро, — пошутил Кадиньола, рассказывая забавный анекдот. Жираф породил моду на желтые с коричневыми крапинками перчатки, имитирующие кожу экзотического животного. Эти перчатки соперничали с другими, аля погонини. На левой вышито изображение скрипача, на правой смычок. Однажды музыкант пришел в лавку, чтобы купить себе пару перчаток. Аля жираф спросил продавец: "Нет, нет, лучше под какое-нибудь другое животное", ответил Николо полагая, что речь идет о цвете кожи. И тогда продавец с улыбкой предложил «Может быть, а-ля В венских гостиных ходило множество и других забавных историй. Местные извозчики спрашивали теперь за поездку не пять гульденов, но один погонинерл потому что пять гульденов составляли минимальную стоимость билета на концерт виртуоза. Рассказывали, что однажды, попав недалеко от гостиницы под дождь, скрипач позвал Фиакр. «Сколько — Сколько? — спросил он, приехав и намереваясь расплатиться. — Пять гульденов? Что? Как ты можешь требовать пять гульденов за такой короткий путь? Погонини тоже требует пять гульденов, а играет только на одной струне. А ты мог бы проехать на своей коляске только с одним колесом? Посмеялись, пошутили, и музыкант, узнав, что возчик итальянец вручил ему билет на свое выступление. Кучер пришел на концерт, вызывая всеобщее удивление своим костюмом, и добросовестно аплодировал скрипачу. На следующее утро он явился к нему в гостиницу и сказал, «Я бедный человек, и у меня четверо детей. Позвольте мне назвать мою коляску «Фиакр а-ля Паганини». «Черт возьми!» – добродушно рассмеялся музыкант. «Да рисуй на ней все, что тебе вздумается!» И в несколько дней возчик стал почти таким же знаменитым, как скрипач. Другая история мила и трогательна. Однажды Пагани увидел на улице мальчика, игравшего на скрипке. В памяти всплыли воспоминания о далеком детстве, проведенном в переулке Черной Кошки, о первых попытках играть на скрипке. Николо подозвал мальчика и, расспросив его, узнал, что тот играет на улице, чтобы заработать немного денег для матери и сестер. Тогда Николо взял жалкую скрипку мальчика и заиграл. Вскоре огромная толпа собралась вокруг них, и в шапку, с которой Николо прошел по кругу, окончив играть, дождем посыпались монеты. Маленький бродячий музыкант в этот вечер пришел домой счастливым и, несомненно, всю жизнь вспоминал об этой истории как о волшебном сне. Менская остроумие, колкая, искрящаяся, как шампанское, не упустила случая изобразить скрипача на сцене. Под измененным, но вполне понятным именем Челебрини, он стал главным персонажем весьма забавного фарса «Мнимый виртуоз», текст которого написал Майзель а музыку Франц Клезер. Веселая комедия имела необыкновенный успех в театре «Андервин», И венцы от души смеялись над собой, слушая такой отчет о событиях в столице. Триста пораженных сверхвосторгом жертв находятся в больницах. Четыреста, и все артисты, так открыли рот и уши, что не смогли закрыть, и их пришлось оперировать. Свыше сорока критиков серьезно заболели воспалением мозга после того, как написали рецензии на его концерты то есть на концерты погонини Челебрини и так далее. И поскольку хорошая пародия никогда не вредит оригиналу, пишет Джеффри Палвер, популярность скрипача от этого только выросла. 11 мая на шестом концерте, собравшем огромную аудиторию, музыкант сделал исключение из правила и вместо своих сочинений исполнил концерт «Роде», ограничившись лишь тем, что украсил его вариациями. Я решил, рассказывал он потом Шотке, больше никогда не играть произведений других композиторов и выбросил всю эту музыку. Но в Вене пришлось изменить своему принципу. Это против моей натуры – играть произведения других авторов. Дело не в том, что я не в силах читать все, что мне подсовывают, а в том, что хочу подчеркнуть свои собственные особенности. Желание, за которое меня не следовало бы порицать, потому что оно, похоже, совпадает с желанием большинства моих слушателей. И нельзя сказать, что он не прав». Его личность отличалась поразительным эгоцентризмом, деспотичностью, властностью и наилучшим образом проявлялась именно тогда, когда он представал перед публикой одновременно исполнителем и сочинителем. Тем неподражаемым, несравненным единством, которое рождалось при виртуозном исполнении произведений, вырвавшихся из раскаленного добила кратера его мозга непрестанно затем шлифовавшего их, украшавшего, изменявшего в соответствии с творческим взлетом крылатой фантазии. Вся творческая, образная сила погонений могла проявиться в полной мере только когда он интерпретировал самого себя, наполняя звуки с помощью волшебного гварнери тем, чем полнилась его душа, что волновало его сердце. Но это относилось лишь к концертам, когда он выступал в качестве солиста. Кругу друзей он предпочитал играть в квартете, причем очень охотно исполнял не только свои, но и чужие сочинения. Главным образом – произведения Бетховена. В Вене, послушав два его концерта, которых не знал раньше, он делился с Джерми впечатлением в письме от 11 июня. «Слушал два новых квартета Бетховена, исполненные четырьмя замечательными музыкантами, навестившими меня. Скоро получу удовольствие еще и от того, что сам приму участие в их исполнении, но музыка это очень экстравагантна. С тех пор он неутомимо вновь и вновь играл эти квартеты, в которые бонский гений вложил все сокровища своего вдохновения» их сложность, новизна, смелость поначалу тоже показались погонений необычными, но постепенно он понял их глубже, проникся их содержанием и полностью овладел ими. В 1839 году он писал Джерми: «Надеюсь, что тебе бесконечно понравятся последние квартеты Бетховена, когда буду исполнять их бесконечно». Как бесконечно нравились они ему, глубоко, как и Шуберту, преклонявшемуся перед великим композитором. В мае Паганини побывал на концертах в Аугартене. Однажды он услышал там седьмую симфонию. После того, как музыка умолкла, он долго молчал в потрясении, и глаза его были полны слез. «Слава и музыка!» Грандиозные успехи и концерты имели и оборотную сторону. Обычные клеветнические наветы достигли Вены раньше, чем музыкант приехал туда. И вскоре в одной газете появился рассказ о том, будто он научился играть на скрипке, находясь в тюрьме за какое-то убийство. Паганини не знал немецкого языка и решил обратиться к майору Камилла Вакани с просьбой подготовить от его имени протест в Театр Цайтунг. Тот написал заявление, и Скрипач подписал то, что вскоре появилось на немецком языке в этой и многих других газетах. Директору Театр Цайтунг Погонини Выражая свою признательность за то, что пожелал высказать автор статьи, помещенной в театр Цайтунг, 5 числа сего месяца по поводу его первого концерта, данного образованной и высшей степени уважаемой венской публики, считает своим долгом дать этой же самой публике разъяснение по поводу одного высказывания, которое можно прочесть в этой газете и которое, похоже, касается также разного рода ложных слухов, распространяемых теми, кто не знает их подлинного происхождения. Он должен, следовательно, во имя своей чести и во имя истины заверить, что никогда и нигде ни при каком правительстве, ни по какой-либо причине не вел иную жизнь, кроме той, что приличествует свободному человеку, уважаемому и законопослушному гражданину, что могут засвидетельствовать, если это понадобится, все власти, под чьим покровительством он умел жить свободно и к чести для себя, своей семьи и искусства, в котором сейчас решил показать себя столь знающей и благожелательной публике, как Венская, первой, перед которой он предстал после того, как покинул Италию. Вена, 10 апреля 1828 года. Николо Паганини. Протест этот, разумеется, подействовал только на умных людей, и разговоры не прекращались. Вскоре мы увидим, каких размеров достигнут все эти выдумки в Германии. Много неприятностей доставляло скрипачу и здоровье. 5 июля он писал Джерми «Я дал бы и 14-ю академию, если бы не заболел» но дам ее, если не на будущей неделе, то на следующей, чтобы ответить большому желанию ее величества герцогини Луизы, которой должен буду сообщить о своем выздоровлении. Марии Луизе, несомненно, хотелось увидеть и послушать виртуоза, которого любили ее кузины Элиза и Паулина. И она не приминула вспомнить о нем несколько лет спустя, чтобы придать блеск музыкальному кружку при своем дворе в Парме. Неудивительно, что Паганини снова почувствовал недомогание не только из-за переутомления и нервного напряжения от стольких концертов в такой короткий срок, но также из-за бесконечных сцен, которые устраивала ему Бьянки Дома. Письма к Джерми красноречивы и не оставляют никакого сомнения в том, что разрыв между ними неизбежен. 11 июня. Бьянки я должен прогнать, потому что она довела меня до иступления. Но об этом напишу тебе потом. Пока же мы расстались, и завтра я дам десятый концерт в итальянском оперном театре, который, как объявлено в афише, пройдет целиком в ее пользу. И, наконец, из Праги, 20 октября. С Бьянки покончено. В Венском суде, куда я обратился, чтобы оставить при себе моего дорогого сына Акилли, которого я горячо полюбил за проявляемые им чуткость и ласку, я решил согласиться на предложение Бьянки и выложил ей две тысячи миланских скуду. Таким образом, она отказалась от прав на него, и мое обязательство пожизненно выплачивать ей сто скуда ежегодно аннулировали. В начале августа Бьянки уехала из Вены в Милан. Некоторые события, из-за которых возник конфликт, нам стали известны. Похоже, как-то раз Бьянки застала Паганини, когда он писал комплимент в альбом одной певицы – По мнению Полько, это была пианистка Балкетта. Ревнивица схватила альбом и разорвала его в клочья. Лучше, пожалуй, не задерживаться на этом и других эпизодах. Знакомиться с такими вещами неприятно даже спустя многие годы. Венский суд, после того, как стороны пришли к соглашению о сумме, которая должна быть выплачена Бьянке, вынес решение передать опеку над ребенком отцу. Позднее Паганини сказал сыну, что не хочет, чтобы тот встречался с матерью, которая его продала. Жестокие слова, но нельзя сказать, что они хотя бы в какой-то мере не соответствуют истине. Нетрудно представить, как сказали все эти сцены, ссоры и тяжбы на нервной системе погонений, еще более чувствительной, чем струны его скрипки. Весьма впечатляет то, что пишет об этом Каденьола. Все это, полагаю, а также другие причины нанесли весьма серьезный ущерб его здоровью. Которая во время пребывания скрипача в Вене оставалась слабым и шатким, и которое пытался поправить доктор Беннати, молодой ученый, длительное время изучавший организм Паганини и сделавший наблюдение. После исполнения какого-нибудь музыкального произведения он выглядел так же, как человек, с которым только что случился апоплексический удар». Холодная кожа покрывалась обильным потом, из-за чего он надевал шубу. У него не прослушивался пульс, и если в это время его о чем-нибудь спрашивали, он либо молчал, либо отвечал кратко и почти всегда не в попад. Ночью после концерта он не мог уснуть и еще долгое время пребывал в очень возбужденном состоянии. Итак, Николос снова решил обратиться к медицине и прибегнул к помощи весьма искусных врачей, к молодому доктору Беннати и знаменитому врачу Маренцеллеру. Он уже начал понимать, что болен неизлечимо. 23 мая император Франц I назначил Паганини своим камер-виртуозом и вена в свою очередь наградила его золотой медалью искуснейшая работа иосифа ланга на которой выгравированы замечательные латинские слова гаснут звуки но не угасает слава первые слова печально отозвались в душе скрипача Это верно. Стоило ему оторвать смычок от струн и опустить руку, как исчезали волшебные звуки его инструмента, которые зачаровывали и околдовывали толпы слушателей. Настанет день, когда болезнь, что сильнее его, одержит верх, и звуки его скрипки умолкнут навсегда. Он знал это. И потому сейчас важным ему представлялось только одно – выстоять. Сколько возможно удержаться всеми силами, всей своей напряженной, как стальная струна, волей. Ну и стальная струна ведь рано или поздно порвется. Рано или поздно, но не сейчас. Врачи подсказали ему новый адрес надежды – Карлсбад. Он ухватился за него и последний раз, выступив 24 июля в Редутензале, где прошел его первый венский концерт, уехал на место лечения. Глава 15. Прага. Правда станет замочком, повешенным на устал лжи. Паганиний, 1829 год. В Карлсбаде началась для несчастного погонений новая череда бед и неприятностей. 20 октября он писал Джерми из Праги. Друг мой, в Карлсбаде я чувствовал себя совершенно несчастным. Предпринял поначалу лечение водами, но пришлось отказаться. Возник свищ, причем он проник не только в ткани, но и в надкосницу. Остановить воспаление не помогли даже 48 припарок, которые мне делали в течение полутора месяцев. Не могу тебе передать мои страдания. Местные хирурги уговорили меня приехать сюда на консультацию. Я пригласил четырех самых знаменитых профессоров и устроил консилиум. Я сидел на стуле недвижно, словно статуя, а они оперировали, вооружившись огромными иглами, ножами и ножницами. Моя выдержка изумила врачей. В Карлсбаде Паганини дал только два концерта, потому что курортный сезон заканчивался, и в городе почти не видно было приезжих. В октябре он уехал в Прагу. Там, похоже, чувствовал себя несколько лучше. «Вот уже несколько дней», — писал он Джерми, — «как чувствую себя лучше, и можно надеяться, что изъязвленная свящем кость отпадет сама, или ее попытаются извлечь, чтобы я поскорее поправился, так как местная публика сгорает от нетерпения услышать мою скрипку. Надеюсь дать академию в конце ноября». К сожалению, его надежды оказались напрасными. 10 января он сообщил другу. «Поистине чудом поправился я к концу ноября после еще одной невероятно болезненной операции, которую делали, чтобы извлечь и извлекли четыре маленькие косточки из нижней челюсти. Потом я дал в местном театре шесть академий, В том числе один благотворительный концерт для бедных. У Паганини, оказавшегося в руках какого-то злополучного дантиста, кроме четырех косточек удалили также все зубы нижней челюсти. Можно себе представить, каких физических и душевных страданий стоила несчастному скрипачу эта операция. Кроме того, Конестабеля пишет, что во время пребывания в Праге он очень страдал и от заболевания голосовых связок. Так начался туберкулез горла, как следствие туберкулеза легких, который постепенно подтачивал его и в конце концов свел в могилу. Между тем, едва почувствовав себя лучше, он вновь начал концертную деятельность. Но завоевание Праги оказалось делом гораздо более трудным, чем покорение Вены. Между этими двумя городами еще со времен Моцарта существовало ожесточенное художественное соперничество. Поэтому триумфы, одержанные в Вене, оказались для Паганини не лучшей рекомендацией. Публика и критики собирались на его концерты в полном предубеждении, а то и просто враждебно настроенные, и в сущности лишь для того, чтобы еще раз убедиться, что венцы околдованы и восхищены человеком, который не слишком того заслуживает. Не следует забывать также, что богемия гордилась своей славной традиционной скрипичной школой. И национальная гордость тоже восстала против заграничного скрипичного божества. Некий автор, укрывшийся под псевдонимом, излил свое возмущение в статье, напечатанной в одной гамбургской газете под громким заголовком «Предостережение». В ней он уничтожал скрипача и предупреждал тех, кто намерен послушать его. «Я присутствовал однажды на концерте Паганини. Он меня там больше никогда не увидит». Однако, когда он тут же с иронией пишет о восторге венской публики, то обнаруживает свою предвзятость. «Так называемая компанелла, из-за которой венцы едва не сошли с ума. Что это такое?» Вдобавок, в Праге, как и повсюду, стали распространяться все те же клеветнические выдумки о тюрьме, убийстве и дьяволе. О враждебности, с какой встретили скрипача, можно прочесть и в письме Фредерика Шопена, сообщавшего родным из Праги 22 августа 1829 года. Друзья уговаривали выступить в Праге. Но мне не хочется портить то, чего добился в Вене, ведь здесь плохо встретили даже погонини. Буду поэтому спокоен. Скрипач, в свою очередь, горько жаловался Джерми. «Если б ты только знал, сколько врагов у меня тут, ты просто не поверил бы». Я не делаю никому зла, но те, кто меня не знает, расписывают меня как самого последнего негодяя, жадного, скупого, мелочного и так далее, и так далее. И чтобы отомстить за это, официально заявляю, что еще больше повышу цены входных билетов на академии, которые дам во всех других странах Европы. При всем этом музыкант вызывал всеобщее восхищение пражской публики, а его искусство обезоруживало врагов и хулителей. Ассерваторе триестина напечатал 17 января статью своего корреспондента, в которой содержатся весьма примечательные сведения. В начале этого месяца мы впервые услышали кавалера Николо Паганини. Изгоравшие от нетерпения любители музыки, так называемые жаждущие, которые еще несколько месяцев назад раскупили билеты и в ложи и в кресло, и все лето оставались в городе, не решаясь уехать, только бы не пропустить это удовольствие, в полной мере остались довольны и даже изумлены. Театр был полон. Но не переполнен, наверное, из-за высокой цены на билеты, которая вдвое превысила их стоимость в Вене. И вот, наконец, открывается дверь и появляется Паганини, низко, почти униженно кланяясь. Прямая осанка, впрочем, несколько сломленная болезнями, выразительное, одухотворенное лицо, хотя и смертельно бледное, невольно напоминают о ночах Гофмана. После первой части концерта с оркестром любители музыки, хотя и аплодировали Паганини, но на сцену не вызвали, поскольку после того, что они услышали, требовалось немного прийти в себя». Когда же прозвучало адажио контабеле, манера концертанта стала понятнее слушателям, и после рондо Аллегра его бурными аплодисментами вызывали на сцену. Затем последовала военная соната на четвертой струне, которую можно проще назвать «папури». Исполнением этого замечательного произведения скрипач сумел довести флегматичных богемцев почти до восторга, отчего они, а это редчайший случай в местном театре, вызывали его еще два раза подряд, после этой сонаты и после вариаций из оперы «Золушка» Россини. Это описание первого концерта Баганини дается преднамеренно сухо, без рассуждений о заслугах первого маэстра скрипки поскольку оно более примечательно с точки зрения истории нравов в Праге, где публика не сразу приходит в восторг, а разогревается постепенно. Интеллигенция увидела в Паганини первоклассный талант, ставший единственным в своем роде благодаря упорным и неутомимым занятиям. Восстание злопыхателей вызвало в Праге живую и естественную реакцию со стороны истинных любителей музыки, которые, восхитившись исключительным искусством скрипача, прониклись к нему самой искренней симпатией. За три месяца, которые музыкант провел в Богемии, у него сложился небольшой круг друзей, которые, подружившись с ним и узнав ближе, еще больше полюбили его. Особенно выделялись профессора Гордиджани, Мюллер и Шотки. Профессор Мюллер написал отчет о первом концерте музыканта в Прагер-Унтерхальтунгсблеттер, отмечая в нем, что Паганини перешел границы самой смелой симпатии. Шотки скрипач позволил написать свою биографию, снабдив его для этого всем необходимым материалом. Юлиус Макс Шотки, известный профессор Пражского университета, так что его имя служило лучшей гарантией серьезности и достоверности биографической книги. «Жду с нетерпением выхода моей биографии», – писал Николо несколько месяцев спустя, 10 марта 1829 года, из Берлина одному пражскому знакомому. Не для того, чтобы хвастаться ею, но для того, чтобы заставить умолкнуть злые языки, которые получают удовольствие, не в силах будучи или не умея принизить мое искусство, каково бы оно ни было, когда бесчестят меня разными ложными, крайне ложными обвинениями. Передайте привет профессору и скажите ему, что все мои друзья с нетерпением ждут его книгу. Таким образом, моя честь будет восстановлена и отомщена, и правда станет замочком, повешенным на уста лжи. Книга Шотки вышла в 1830 году. Она не представляет собой биографию в самом точном смысле этого слова. Это просто собрание разного рода сведений, документов, статей и историй, связанных с деятельностью и жизнью погонений книга довольно сумбурная и беспорядочная. В ней нет хронологической последовательности и логического порядка. В ней есть и ошибки, и пробелы, и преувеличенные панигирики, но в то же время это кладезь данных и фактов, к тому же достоверных, потому что исходят они непосредственно от самого скрипача и его современников. Среди документов венского периода, включенных в книгу, есть письмо, единственное, дошедшее до нас матери Паганини. Будучи неграмотной, она, видимо, продиктовала его кому-то из близких или какой-нибудь приятельнице. Достоверность его подвергалась сомнению. Так или иначе, вот оно: Мой дорогой сын. «Наконец-то, спустя примерно семь месяцев после того, как послала вам письмо в Милан, я утешилась, получив через сеньора Анина ваш ответ, который оказался для меня очень большой радостью, потому что я узнала, что вы здоровы. Я порадовалась, также узнав, что после поездки в Париж, а затем в Лондон, вы собираетесь приехать в Геную, чтобы обнять меня». Я же скажу вам, что каждый день молю Господа, чтобы Он исполнил наши с вами желания. Мечта сбылась. То, что Бог сказал мне, свершилось, имя ваше прославлено, и искусство принесло вам с Божьей помощью благополучие приехав сюда, любимые, уважаемые вашими соотечественниками, окруженные моими заботами, в кругу друзей, вы хорошо отдохнете, а это так необходимо для вашего здоровья. Мне также понравились портреты, которые вы прислали в письме, и я уже слышала все, что подробно расписала наша газета о вас. Можете поверить, что мне, матери, эти новости доставили огромную радость. Дорогой сын! Я желаю только одного, чтобы вы продолжали бы писать мне о себе, потому что тогда мне будет казаться, что проживу дольше и буду уверена, что получу в один прекрасный день благо и радость обнять вас. Мы все живем хорошо, и от имени ваших родственников благодарю вас за присланные деньги. Берегите себя и сделайте так, чтобы имя ваше стало бессмертным. Остерегайтесь непогоды в тех местах, куда приезжаете, и помните, что у вас есть мать, которая вас сердечно любит, которая мечтает только о том, чтобы вы пребывали в добром здравии и были счастливы, и которая никогда не устает молить Господа о вашем благополучии. Прошу вас, обнимите за меня вашу милейшую подругу, а также поцелуйте маленького Акилли». Любите меня, и я всем сердцем отвечу вам тем же. Всегда горячо любящая вас мать Тереза Паганини. Генуя, двадцать первого июля тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Яркое выражение симпатии находим в письме директора Пражского театра, который опровергает многие слухи относительно скупости и жадности генуэзца. Господину профессору Шотки. В ответ на вашу просьбу, господин профессор, с удовольствием сообщаю в соответствии с истиной, что во всех финансовых отношениях, какие складывались у меня с выдающимся виртуозом в связи с шестью концертами, которые он дал в этом театре, он проявил себя как человек достойный, далекий от всякой мелочности, когда разговор шел о гонораре, всегда готовый отнестись ко мне с полным доверием и самой дружеской искренностью. Воспоминание о нем всегда будет дорого мне, и истинное удовольствие доставит мысль, что мой голос способствовал в какой-то мере тому, что сеньор-кавалер Паганини предстанет как человек высшей степени уважаемый, с которым не так трудно общаться, как неведомо почему предполагалось. Ян Хипанг, директор и импресарио театра. Прага, 12 января 1829 года. Для того, кто хочет близко узнать Николо, так же, как узнали его пражские друзья зимой 1828 29 года, книга Шотки предлагает живые образные страницы, на которых он предстает в совсем ином аспекте, не как концертант, хотя и об этом Шотки писал Тоже весьма выразительно. Он такой худой, что совершенно невозможно представить себе еще большую худобу. Лицо у него бледное, с желтоватым оттенком, и когда он кланяется, тело его двигается таким странным образом, что кажется, будто ноги его вот-вот оторвутся от туловища, и он грудой костей рухнет на земь. Маска невозмутимости, которой он ограждал себя от публики, орел загадочности, которым окружали его слава и легенды, исчезают, и перед нами предстает погониний, очень человечный в своих выражениях и жестах, в своих привычках и слабостях, в чувствах и привязанностях. С друзьями он никогда не бывал ни мрачным, ни сдержанным, ни замкнутым, ни высокомерным. Напротив, держался дружески и сердечно, неизменно в шутливом и хорошем настроении. Он бывал счастлив, когда представлялся случай отправиться вместе с небольшой компанией друзей поужинать в траторию, где готовят какое-нибудь его любимое итальянское блюдо, и его общество оказывалось необычайно приятным. погонини слыл остроумным и веселым собеседником. Он охотно рассказывал забавные истории и приключения из своей жизни, и сам же больше всех смеялся при этом. Ему даже не верилось порой, что можно расслабиться и отдохнуть с друзьями, что можно свободно пить и есть, несмотря на запреты докторов и их лекарства, на всех завистников и их клевету, на строптивых любовниц и их капризы. В небольшом кругу друзей, искренне любивших его, Он словно оживал, забывал о своих бедах, страданиях, болезнях и неприятностях, и хоть какое-то короткое время оставался веселым и оживленным. Гордиджани дал нам посредством шотки некоторое представление о скрипаче, так сказать, в повседневной жизни. Однажды Гордиджани пришел к нему в гостиницу и пригласил вместе пообедать. В комнате царил, как обычно, самый невероятный беспорядок. Тут лежала одна скрипка, там другая, на кровати футляр еще одного инструмента, а четвертый прятался под грудой игрушек. Ноты, монеты, берет, письма, часы, туфли — все это разбросано по комнате в живописном беспорядке. Стулья, стол, даже кровать сдвинуты с мест, и посреди всего этого хаоса сидел Паганини. На голову водружен черный ночной колпак, вокруг шеи намотан желтый шарф, и какой-то длинный коричневый балахон печально свисает с плеч. На коленях он держал маленького Акилле, пребывавшего в этот момент в очень плохом настроении, потому что отец сделал то, что тот не любил больше всего – вымыл ему руки. С этим трехлетним ребенком Николо проявлял неслыханное терпение, трогательное и безграничное. Даже если малышка призничал, отец никогда не выходил из себя и всегда защищал его, говоря друзьям. «Бедная кроха, ему скучно. Не знаю, что еще придумать. Мы уже играли во все игры, все утро фехтовали, потом я носил его на плечах, приготовил ему шоколад, а теперь просто не знаю, что еще придумать». Это выглядело очень смешно, когда Паганини в домашних туфлях фехтовал со своим сынишкой, который не доходил ему и до колена. Акеллина угрожала ему саблей и вынуждала отступить». И Николо кричал «Хватит, хватит, сокровище мое, я уже ранен!» Но малыш успокаивался только, когда его противник оказывался поверженным на кровать и заявлял, что уже мертв. «Пойдем пообедаем», — предложил Гордиджани, когда дуэль окончилась. «А сколько сейчас времени?» — поинтересовался Николо. «Полдень. Ну, пойдем». Нас ждут итальянцы, которые только что приехали. Кто это? Один неаполитанец играет на мандолине и пишет стихи. Очень хорошо. Музыка и поэзия смогут сегодня протянуть друг другу руки, как братья. Тем временем Паганини завершил туалет Акилина, но сам еще оставался в совершенном беспорядке и принялся искать тут и там свои вещи. Где галстук? а ботинки, а сюртук. Все оказалось спрятано. Кто это сделал? Акеллино? И малыш приходил в неописуемый восторг, видя, как отец большими шагами ходит по комнате, осматривая все углы и вопрошая. — Куда ты дел мою одежду? Но шалун изображал самое глубокое удивление, склонив голову на бок, делая вид, будто ничего не понимает. Наконец, после долгих поисков, ботинки нашлись под подушкой, сюртук в чемодане, жилет в комоде. По мере того, как Николау удавалось отыскать ту или иную вещь, он победоносно потрясал ею и нюхал табак. Потом вновь еще усерднее начинал поиски, а малыш следовал за ним и весело смеялся, когда отец заглядывал туда, где он ничего не прятал. Наконец, не собрался, запер дверь на ключ, но оставил разбросанными по всей комнате кольца, часы, деньги, и, что очень удивило Гордиджани, свои драгоценные скрипки тоже оставил на столе и стульях, даже без футляров. Музыкант не беспокоился о них. «Хорошо еще», — подумал Гордиджани, — «что он живет в гостинице, которую содержат порядочные люди». Было очень холодно. Николо надел большую тяжелую шубу. Опасаясь, как бы не простудился, маленький Акилли взял его на руки и спрятал у себя на груди. Время от времени из шубы выглядывало розовое личико мальчика, высовывавшегося на мороз, чтобы глотнуть воздуха. погонение быстро дошел до тротории и, хотя путь оказался недолгим, очень устал, потому что сынишка весил не так уж мало». Он с удовольствием отдал должное ризотто и другим итальянским блюдам, которые мог проживать, но от некоторых самых вкусных и лакомых ему пришлось отказаться. Они оказались слишком твердыми для немногих оставшихся у него зубов. После обеда, пребывая в прекрасном расположении духа, он одну за другой рассказывал забавные истории, вспоминал эпизоды из своей жизни и с отличным знанием исторических фактов говорил о великих генуэзцах. Под вечер сыграли в тресетте, и Гордиджане тем временем развлекал Акилли. В девять часов друзья проводили музыканта в гостиницу. Надо сказать, что некоторые обвинения в скупости и подозрительности плохо вяжутся с рассказом хозяина пражской гостиницы «Черный конь» Хюбша, который говорил, что не раз советовал маэстро держать под ключом свои деньги и больше заботиться о сохранности своих вещей. Но тот не обращал на это внимания и оставался по-прежнему беспечен. Маленький Акилли, видимо, утомлял, скажем, даже изнурял своего знаменитого отца и без того испытывавшего сильное нервное напряжение во время и после концертных выступлений. Очевидно, усталостью и беззаботностью и объясняются небрежность и беспорядок, царившие в доме. Единственное что беспокоило музыканта это маленький сынишка цвет в окошке жизнь его жизни. Он очень баловал его дарил бесконечное множество игрушек однажды даже принес маленькую скрипку и научила килли играть на ней несколько простых и спокойных мелодий. И все же, несмотря на безграничную любовь отца и полную вседозволенность, Акилли рос хорошим ребенком. У него имелись свои причуды и капризы, но он любил отца и был очень привязан к нему. У него складывался честный и добрый характер. не очень горячо любил сына, и если мальчика не было рядом, просто места себе не находил от беспокойства. Он признавался, что не мыслит своей жизни без Акелли. «Ночью, когда просыпаюсь, — говорил он, — моя первая мысль о нем». Конестабеля справедливо полагает, что истинная причина стремления скрипача заработать побольше денег и его болезненная страсть скопить их как можно больше и быстрее заключалась в его желании наделить всем необходимым своего единственного, бесконечно любимого сына. Надо ли удивляться, что Паганини старался быть бережливым и экономным? Ему хотелось обеспечить себе старость, до которой он, к сожалению, не дожил, а также и сына, которого любил с такой необыкновенной нежностью. Он сказал профессору Шотке в Праге, «Ведь только последние годы судьба благоприятствует мне. К тому же я в это время тяжело болел, и лечение стоило больших денег. А если снова заболею и долго не смогу давать концерты?» На что буду жить тогда? Кроме того, нужно подумать о будущем моего сына, о бедности родных, которым хотелось бы хоть как-нибудь помогать и потом. И документы, дошедшие до нас, подтверждают, что Николо проявил большую щедрость и великодушие по отношению к своим близким и позаботился о том, чтобы передать им часть своего состояния. Другой пражский эпизод свидетельствует о доброте скрипача. Гордиджанни рассказывал о нем в письме профессору Шотке. «Дорогой друг, все осуждают Паганини за скупость, все стремятся представить его именно таким, и, пожалуй, в это можно было бы поверить, если бы не очевидные доказательства обратного». Один итальянец, который знал нашего артиста на родине, разыскал его, когда тот приехал в Прагу, чтобы продолжать дружеское знакомство. Этот итальянец из-за клеветы, который так много в этом мире, оказался в затруднительном положении. Мне неизвестно, каким именно образом об этом узнал погонений, зато я точно знаю, что перед своим отъездом он вручил этому итальянцу конверт и сопроводил его такими словами. «Ваше общество всегда доставляло мне такое удовольствие, что мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память. Но так как я не знаю, что могло бы вам понравиться, прошу вас самого сделать выбор. Вы бесконечно огорчите меня, если откажетесь», — добавил он, когда тот стал возражать. Итальянец полной признательности великому артисту просит вас, господин Шотки, не забыть про этот благородный жест, а если расскажете о нем в вашей книге, то это станет памятником его искренней благодарности Паганини, Джованни Гордиджани. Паганини представлял собой весьма сложное уравнение, которое, конечно, нелегко бывало решить. Рядом с артистом в нем жил человек со своими недостатками и достоинствами, противоречиями и крайностями, и все это обострялось в конец расстроенной нервной системой, на которой сказались бродячая жизнь и переутомление от бесчисленных концертных выступлений. Ни ангел, ни дьявол, даже если благодаря музыке мог предстать то в дьявольском, то в ангельском обличии, он оставался. Просто человеком.